Уильям текеррей ярмарка тщеславия роман без героя перед занавесом чувство глубокой грусти охватывает кукольника когда он сидит на подмостках и смотрит на ярмарку гомоящую вокруг здесь едят и пьют без всякой меры влюбляются и изменяют кто плачет а кто радуется здесь курит,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 Какой-нибудь смешной или трогательный эпизод, быть может, умилит его или позабавит. Румяный мальчуган, заглядевшийся на лоток с пряниками. Хорошенькая плутовка, краснеющая от любезностей своего кавалера, который выбирает ей ярмарочный подарок. Или том дурак, прикорнувший позади фургона, бедняга сосет обглоданную кость в кругу своей семьи, которая кормится его скоморожеством. Но все же общее впечатление –